Глава тринадцатая. Профессор Камура провел своих спутников большое слабо освещенное помещение, длинная стена которого была стеклянной. За стеной была кромешная тьма. Посейдон подошел к стеклянной стене. Там что? Пропасть? спросил он. Свет из зала не мог проникнуть далеко вглубь. Видны были только отвесные стены из черного камня с прожилками льда. А невдалеке от зала, над пропастью, была небольшая площадка, на которую вела дверь, вырубленная в скале. Дверь была закрыта. «Сейчас вы кое-что увидите», — сказал профессор, останавливаясь у небольшого пульта. «Это пропасть — естественная полость внутри астероида. Очевидно, она имеет где-то выход на поверхность. Она так велика, что заполнять ее кислородом и обогревать — слишком дорогое удовольствие». Проще было оставить ее как есть, изолировав от жилых помещений и оставив в ней ее обитателей — ледяных драконов. Вспыхнул прожектор, который ярко осветил площадку, нависшую над бездной. Алиса и Посейдон подошли к самому стеклу, стараясь увидеть, что за ледяные драконы таятся в глубине. «Может быть», — сказал профессор, «когда астероид приспосабливали для полета. Никаких ледяных драконов там и не было. А были лишь их споры, которые ждали своего часа. Потом температура стен бездны немного поднялась, может, на несколько градусов. Но этого было достаточно, чтобы началось развитие драконов. «Но никакие живые существа не могут жить в вакууме», — сказала Алиса. «Мы еще очень мало знаем о тайнах космоса», — ответил профессор. Жизнь приспосабливается, казалось бы, невероятным условиям. Есть же бактерии, которые процветают в жерлах вулканов, и черви, отлично чувствующие себя в невероятных глубинах океанов. Известно, что некоторые организмы в зародышах, в спорах, пересекали пространство между звезд. Вернее всего, ледяные драконы умеют извлекать энергию из органических веществ, которые есть в породах астероида. Они получают ее, поглощая тепло. Но сильнее всего они реагируют на свет. К нему они стремятся, как мотыльки. Вот, смотрите. Алиса даже невольно отшатнулась от стеклянной перегородки. Из глубины пропасти вдруг показалось нечто вроде толстой, покрытой кольцами панциря, трубы с загнутым когтем на конце, затем еще одна труба. — Это их щупальца, — послышался голос профессора. Длиной они метров тридцать, а само тело дракона невелико. Теперь из пропасти показались десятки когтей. Двигались они очень медленно, но прямо. Казалось, ничто их не может остановить. Все выше поднимались они из бездны, стремясь к прожектору. «Я думаю», — продолжал профессор, «что сначала драконы были главным развлечением для шеклеков. Они ходили сюда, в галерею». устроенную для этого роботами чтобы смотреть как свет будет драконов и как они стремятся вверх а потом когда астероид попал в солнечную систему или раньше в какой то другой населенной системе на астероиде появились пленники пленников становилось все больше кормить их роботы не хотели пищи только только хватает ошекклеком и, и вот кому то из роботов пришла в голову мысль «Приносить в жертву драконам тех, кто не по своей воле попал на корабль». «Живых людей!» — воскликнула Алиса. «Вот именно. Теперь пленников выводят на ту площадку и затем включают свет и уменьшают силу тяжести, чтобы драконам было легче добираться до жертв. А люди — это тепло, это энергия. Драконы раньше не мечтали о такой пище». «И вы думаете?» — произнес Посейдон. что эти тупые изверги хотят отправить сюда Полину и Юдза? я убежден в этом. Причем сделают они это скоро, как только ашиклейки наедятся. «Так чего же мы здесь стоим?» — спросила Алиса. «Профессор прав», — сказал Посейдон. «Только здесь мы можем что-то сделать». «И только если будем действовать вместе», — сказал Камура. Один я бессилен. Но если они, если мой сын погибнет, то я не смогу жить. Ведь я виновник его гибели. — Простите, профессор, — сказала Алиса. — Во-первых, все мы еще живы. Во-вторых, у Посейдона не голова, а настоящая энциклопедия. Он обязательно что-то придумает. — Посейдон уже придумал. — Вы знаете, где пульт управления компьютером? — спросил он. — Я знаю только приблизительно, — сказал профессор. Мне туда не удалось проникнуть. Если бы я мог выйти на связь с мозгом корабля, может, я его бы убедил». «Вряд ли», — сказал Камура. «Обычная логика на него не подействует. Если бы кибернетический мозг был совершенно нормален, он бы не вел себя таким образом». «Тогда его надо взорвать», — сказала Алиса. «Вернее всего, тогда астероид лишится управления. Все системы его откажут. И в результате погибнем мы все». И все же я попробую. Не забывайте, что я робот, и логика машины мне ближе, чем вам. Камура пошел к двери, открыл ее, и тут они услышали веселый перезвон колокольчиков. Поздно, сказал Камура, обед окончен. Время развлекаться. Что ж, тогда мы их отобьем, сказал Посейдон. Их где поведут? Следующим коридором. Он ведет прямо к площадке над бездной. До следующего коридора было совсем недалеко, но пробиться туда оказалось очень трудным делом. Навстречу лился поток ашиклеков. Трудно было представить, сколько их жило на астероиде. Наверное, несколько сот. Посейдон первым пробивался навстречу людскому потоку сквозь гомонящую, визжащую, веселую толпу шиклеков. Двигались очень медленно, и эта задержка оказалась роковой. Из-за поворота в проходе между коридорами они увидели роботов, которые вели Полину и Юдзе. И ни о какой неожиданности, и речи быть не могло. Роботы-охранники заметили Посейдона издали, обернулись к нему, образуя сплошную стену. Посейдон, оценив ситуацию, развернул голову на сто восемьдесят градусов и, продолжая идти вперёд, крикнул. «Назад, в зал со стеклянной стеной! Я буду пробиваться без вас! Вы мне не помощники! Запирайтесь и не пускайте туда роботов, поняли?» «Он прав», — сказал профессор Алисе. «Тут мы только зря погибнем». Они побежали обратно. На этот раз бежать было легко. Они обгоняли запоздавших ашиклеков и, вбежав в длинную смотровую комнату, уже наполненную зрителями, сразу закрыли за собой дверь. К счастью, на ней был не только замок, но и тяжелый засов. Ашиклеки даже не заметили, что среди них люди. Они устраивались поудобнее. В дверь кто-то ударил с той стороны. Но Алиса и профессор не обратили на это внимания — Они тоже смотрели на стеклянную стену, ожидая, когда на площадке над пропастью покажутся люди. Но дверца в пропасть почему-то не открывалась. Что-то случилось в коридоре, задержавшая казнь. Профессор и Алиса были в отчаянии. Никакой связи. Полная неизвестность. Может, там гибнет сражение Посейдон? А они здесь, отрезаны от друзей?